Сейчас Гумбольд держал ответ в клинике и устраивал дикие сцены. Он открыто обвинял меня. Любители скандалов ликовали, когда упоминалось мое имя. Через несколько дней в Беласко пришел частный сыщик Скачо. Он принес мне записку от Гумбальта. Тот требовал деньги, собранные для него Дэми, и требовал немедленно. Мы столкнулись с мистером Скачео в каменном коридоре служебного входа. На ногах у него были летние сандалии и страшно замусоленные белые шелковые носки. Уголки рта тоже были чем-то запачканы. «Деньги находятся на хранении у мистера Симкина с Пятой Веню, предназначены только на лечение», — сказал я. «Видать, на психиатра?» Вы думаете, у мистера Флейшера поехала крыша? Я не ставлю диагнозы, у меня другая профессия. Скажите Гумбольту, чтобы он обратился к Симкину. Мистер Флейшер — гений. Гением лечения ни к чему. Вы читали его стихи? Как факт. Вы не очень-то заноситесь. Вы считаете его корешем, значит, должны помочь ему. Он... «Любит вас, несмотря ни на что. А вы? А вам-то какое дело?» «Как какое? Он меня нанял. Для клиента я...» «Если не дать этому типу денег, — думал я, — он скажет Гумбольту, что я считаю его сумасшедшим. Мне захотелось пристукнуть мистера Скача на месте. Справедливость на моей стороне. Схвачу шантажиста за горло и за душу. «Боже, какое это было бы удовольствие! И никто не осудил бы меня за это!» Сдерживая смертоубийственный порыв, я опустил глаза. «Мистер Флейшер должен объяснить мистеру Симкину, на что ему нужны деньги. Их не для вас собирали». Затем последовала серия звонков Гумбольта. «Копы засунули меня в смирительную рубашку!» «Ты к этому руку не приложил, братец? Избили вдобавок, слышишь? Ты, поганый Томас Гопс. Я понял намек. Гоббс добивался власти. «Я стараюсь тебе помочь», — начал я, но он уже положил трубку. Через минуту телефон зазвонил снова. «Где Кэтлин?» «Не знаю». «Я видел, как вы разговаривали, когда она вешала чулки». «Отлично ты знаешь». Слушай меня, красавчик, хочешь загробастать мои денежки? Для этого я отправил меня к придуркам в белых халатах. Тебе нужно успокоиться, вот и все. Потом Гумбольд позвонил еще раз. День был серенький, жаркий. Я оживал сэндвич с консервированным, отдающим жестью тунцом в греческом кафетерии через дорогу от Беласка, когда оттуда пришли и позвали к телефону. Разговаривал я из уборной примы. — Я беседовал с юристом, — кричал Гомбольд. — Я по суду взыщу с тебя эти деньги. Ты жалкий обманщик. Мошенник, шарлатан, предатель, иуда. Запрятал меня сюда, а бледюшка Кэтлин устраивает Орги. Я обвиняю тебя в присвоении чужого имущества. Гомбольд, послушай, я только помогал собрать деньги, у меня их нет. Скажи, где Кэтлин, и я отзову иск. Она не сообщила, куда едет Ты нарушил клятву, Ситрин Хочешь отделаться от меня Знаешь почему? Потому что ты завидуешь мне С самого начала завидовал Я тебя засужу и в тюрьму упрячу Тогда узнаешь, что это такое, когда тебя забирает полиция Узнаешь, что такое смирительная рубашка Потом бум, он бросил трубку а я сидел, обливаясь потом, в грязной уборной. Меня тошнило от тунца и сильно покалывал боку. У актеров был примерочный день. Они сновали туда-сюда мимо раскрытые двери в старинных панталонах, платьях, шляпах и шляпках. Хотелось крикнуть, позвать на помощь. Я был как полярник, чудом спасшийся после кораблекрушения на крохотной лочонке, брошенной всеми амуцами напрасно машащий проходящим вдали судам, потому что это были не суда, а айсберги. В париках и с рапирами прошли Тренк и лейтенант Шел. У них язык не поворачивался сказать, что я ни шарлатан, ни обманщик, ни иуда. А у меня язык не поворачивался сказать им, что творилось со мной, сказать, что я страдаю от иллюзии. Может быть, великолепный, может быть, так себе, будто я способен вдохновиться и воспарить к правде, добраться до самой сути, до истины, ибо я слишком горд, чтобы думать о марксизме, фрейдизме, модернизме, авангардизме и прочих измах, которым, как всякий образованный культурный еврей, придает значение гумбы. «Хочу наведаться в клинику, посмотреть, как он там, — сказал едеме Глупости. Хуже ничего не мог придумать. Но он в ужасном состоянии, я должен навестить его, Дэми». «Ничего ты не должен. Он же и забьет тебя насмерть, ты и драться-то не умеешь, не говоря уж о том, что он вдвое крупнее тебя и гораздо сильнее. Кроме того, тебе нельзя сейчас отвлекаться. Скоро премьера». «Нет, за запрещаю!» Поставила точку Дэми, но добавила. «Смотри, я сама туда поеду, если что». Никуда она не ездила. Десятки других людей втягивались в мелодраму. Толпы любопытных из Гринвич-вилледжа и Морнингсайд-Хайтса стекались в Белбью. Так вашингтонская знать в июне 861-го катила на экипажах кричушки Булран чтобы поглазеть на войну, мешая тем самым маневрированию частей северян. Поскольку наше побратимство с Гумбольтом прекратилось, закадычным другом его стал бородатый заика Орландо Хагинс. Он добился, чтобы того выпустили из Белвью. Не прошло и недели, как Гумбольт сам лег в больницу гора Божия Синай. По моему поручению, Симкин на неделю вперед оплатил особый ход за ним. Но на другой же день Гумбольд выписался оттуда, вытребовав назад остаток взноса — 800 долларов. Значительная часть этой суммы ушла на оплату очередного счета скачуа. Гумбольд предъявил иске Кэтлин к Маньяско, к управлению полиции и к Белвью. Он продолжал угрожать мне, но в судно меня не подал, выжидал, хотел посмотреть, принесет ли фонд Тренк крупные гонорары. В то время я все еще находился на начальном уровне понимания сути и силы денег. Я не знал, что есть множество людей, людей настойчивых, изобретательных, страстных, для которых очевидная истина состоит в том, что именно они и никто другой должны присвоить ваши денежки. Гумбольд был убежден, что в мире горы богатств, чужих богатств, на которые он имеет полное суверенное право, поэтому обязан завладеть ими. Однажды он сказал, что ему на роду написано выиграть грандиозный судебный процесс и получить в порядке компенсации миллион долларов. С миллионов в кармане я буду свободен и смогу думать только о поэзии. Интересно, как это произойдет? Меня попытаются обмануть. На миллион долларов? Понимаю, поэт не должен быть одержим деньгами, но у меня веская причина. Какой бы я был американец, если бы не знал толк в деньгах? Нам надо научиться совмещать несовместимое, как это делал Уолли Стивенс. Сказано, деньги — корень зла. Но кто это говорит? Продавец индульгенции учёсера? самый отрицательный герой. Нет, я согласен с Уол Уолполом, утверждавшим, что это естественно, когда свободные люди думают о деньгах. Почему? Да потому что деньги и есть свобода. В те незабвенные дни было много замечательных разговоров, лишь слегка омраченных депрессией и паранойи моего друга. Теперь свет померк, а мрак стал еще сумрачнее. Так, утопая в диванных подушках, я мысленно обозревал прошлое. Несмотря на шумные пикеты гумбольтовых прихлебателей, фон Тренк имел бешеный успех. Чтобы быть поближе к Беласко и Славе, я снял номер в гостинице Сент-Реджес. У лифтов, выполненных в стиле модерн, двери были покрыты позолотой. Дэмми вела семинар по Вергилию. Кэтлин в Неваде дулось в 21. одном. Гумбольд вернулся на свой командный пункт в таверне «Белая лошадь», где далеко за полночь толковал о литературе, эросе, философии. Мне передали, что он выдал новую хохму. Дотронешься до фигового листа, а это уже торговый ярлык. Сочинение неплохой хохмы внушает надежды на окончательное выздоровления. Не тут-то было. Каждое утро гумбальд наспех, нехотя брился, выпивал несколько чашек кофе, рассовывал по карманам пузырьки и отправлялся на встречу с очередным адвокатом. Адвокатов у него было множество. Он коллекционировал их, как и психиатров. К последнему он ходил не для того, чтобы проконсультироваться насчет здоровья. Ему хотелось выговориться, выразить себя. Атмосфера их кабинетов стимулировала красноречие. Что до юристов те строили стратегические планы и готовили нужные бумаги. Клиентов у адвоката много, но писатели попадаются редко. Откуда адвокату знать, что ему предстоит? Звонит знаменитый поэт. Ссылается на того-то, просит принять. Вся контора встает на уши. Машинистки подкрашивают личики. Поэт приходит тучный, бледный, болезненный. Хотя и со следами былой мужской красоты, померкшей от выражения обиды на лице. Он взволнован, держится неуверенно, пожалуй, даже робко. У него мелкие лихорадочные движения — Несообразные с крупной фигурой И похожие скорее на дрожь Когда он садится, нога у него дергается Он начинает говорить голосом Из потустороннего мира Пытаясь улыбнуться, он мочится Мелкие, желтоватые зубы Прикусывают нижнюю губу Поэт кряжест, как боксер Но это только с виду На самом деле он нежный цветок шекспировской «Ариэль». Светлый дух и вообще что-то бесплотное, воздушное. Не может постоять за себя, не то чтобы причинить вред другим. Как свиток разворачивает поэт свою повесть. Послушать его — и впрямь история отца Гамлета. Кругом притворства, обман, вероломство. И, наконец, когда он спал в саду, К нему подкрался кто-то и в ухо влил из склянки яду. Поначалу поэт не хочет называть имена неверных друзей и тех, кто покушается на его жизнь. Как в стародавних романах он обозначает их Н и НН. Потом уточняет. Этот человек. Я шел с этим человеком, господином Н. По наивности он сближается с Сэном, коварным, как Лавдий, соглашается с ним во всем. Не глядя, подписывает бумагу о совместном владении домом в Нью-Джерси. Был у него и названный брат, но он обернулся про хвостом. Прав Шекспир, нет способа найти в лице мозгов устройства был человек, которому он доверял абсолютно. Теперь, оправившись от удара, он готовится вчинить иск вышеупомянутому господину. Обращаться в суд — одно из главных человеческих занятий. У Ситрина нет чести. Он плюет на законы. Присвоил его Гумбольта деньги. Он, Гумбольт, никому не желает зла. Он лишь настаивает на возвращении определенных сумм законному владельцу. В поэте закипает ярость. Он борется с ней или делает вид, что борется. У этого Ситрина привлекательная внешность, но внешность обманчива. Якоб Беме прав Внешность не отражает внутренний мир. Он, Гумбольд, борется за Порядочность. У его отца не было друзей, у него тоже не друзей, ни того материала человечества. Верности ждут только от фотографии. Будем, однако же, сдержаны. Не все превращаются в отравленных крыс, кусающих друг друга. Я не желаю зла сукину сыну. Мне нужна только справедливость. Какая там справедливость? Гумбольд готов кишки другу выпустить. Да, он теперь много времени проводил с юристами докторами. Посему те лучше смогут оценить драму несправедливости и драму заболевания. Гумбольд больше не хотел быть поэтом. Вскормивший его символизм исчерпал себя. Поэт стал художником, исполнителем, актером, лицедеем, причем реалистом. Назад, к непосредственному опыту, дало искусство этот суррогат жизни. Судебные иски и кушетка, психоаналитика — это реальность. Юристы и медики охотно занимались Гумбольтом, несмотря на то, что он не платил по счетам, а просто выбрасывал их в мусорную корзину. Занимались не потому, что он представлял реальный мир, а потому, что он был поэтом. Им не хватало воздуха культуры. Их интересовало, чем дышит гений, которого они научились почитать по книгам Фрейда и кинофильмам вроде Руж или «Луна и грош». Они с удовольствием слушали печальные повести о его несчастьях. Попутно Гумбольд распускал гадкие слухи и поливал людей грязью, используя для этого самые смелые метафоры. Власть, непристойность, слава, тайные пороки, мечты, угрозы, заблуждения — все смешалось в тех повестях. Но даже и тогда проницательный и хитроумный Гумбольд знал, как он котируется среди нью-йоркской публики, особенно среди людей его профессии, как плохонькая картошка, доставляемая с Лонг-Айленда, на безостановочных конвейерах болезни и тяжб текли в манхеттовские врачебные кабинеты и адвокатские конторы пациенты и клиенты. Грязные картофелины требуют внимания со стороны специалистов. И вдруг прибывает Гумбольд. Ах, Гумбольд! Это вам не жалкая картофельна. Он папайя, цитрон, экзотический плод. Гумбольд красив. Красноречив, умен, оригинален, даже если у него синяк под глазом, лицо поцарапано, и сам он едва стоит на ногах. И какой богатый речевой репертуар! Какая смелая смена стиля, темпа, тем! Поначалу он не уверен, словно даже робеет. Потом начинает говорить доверчиво, как ребенок, затем доверительно. Он говорит... Знает, какими словами обмениваются при ссорах жены и мужья. Они увлечены перебранкой, но посторонним слушать ее утомительно. «Скучище!» — говорят они и смотрят в потолок. Чего они стоят, эти американцы, со своими вздорными понятиями о любви и мелкими драмами? Чего стоят их пересуды, после самой радикальной революции в мире, после самой жестокой в истории человечества войны, после лагерей смерти и невиданных разрушений. Земля Европы пропитана кровью, в воздухе еще стоит дым крематориев и пожаричь. Чего стоят личные неурядицы американцев по сравнению с этими бедствиями? Разве они знают, что такое настоящее страдание? Мир смотрит на американцев и говорит, такие сытые, улыбающиеся лица. Неужели эти люди страдают? И тем не менее, у демократии изобилия есть свои трудности. Америка — это эксперимент, который ставит Господь Бог. Многие старые болячки человечества в Америке устранены, но от этого новые стали тем более заметными и загадочными. Мы. Не любим уникальные ценности. И все же отнимите у нас уникальные ценности, и вы увидите. Вы понимаете, что я хочу сказать, говорил Гумболь. Былое величие человечества создано в скудности. А что ожидать от избыточности? Помните, у Вагнера великан Фафнир или дракон? Не уверен, спит на волшебном кольце. По-моему, Америка тоже спит, и ей снятся сладкие сны о справедливости и любви. Впрочем, я пришел сюда не для того, чтобы обсуждать иллюзии и мифы недоросли американцев. Я только вот что хочу сказать. И Гумбольд начала плести полотно своей необыкновенной повести, попутно вышивая на нем немыслимые узоры. Он вспоминал, что говорил Мильтон о браке, а Джон Стюарт — о женщинах вообще. Затем следовал сюжет разоблачения и собственных переживаний. Гумбольд обвинял, метал громы и молнии, кипел от возмущения, заикался, рыдал. Причудливыми траекториями метался он со скоростью света по всей вселенной. Делал рентгеновские снимки голых фактов, слабоволие, обманы, предательства постыдное извращение, неумелая похоть, злонамеренность некоторых миллиардеров с упоминанием имен. Вот она, правда. Непристойные позы, торчащие розовые соски, оскаленный рот, стоны, извержения. Юристы и медики – Сотни раз слышали подобные истории, но им хотелось слушать и слушать еще, поскольку рассказывал гений. Может быть, он удовлетворял их тайную тягу к порнографии? Да, Гумбольд был человек что надо. Красивый, жизнерадостный, воодушевленный, остроумный, благородный. Рядом с ним чувствуешь радость бытия. Мы толковали о высоких материях, о том, что Диотима говорила Сократу о любви, о том, что имел в виду Спиноза, выдвинув положение, примечание, интеллектуальной любви, конец примечания. Разговоры с Гумбольтом давали пищу уму, Вливались силы. Он часто упоминал людей, некогда бывших его друзьями. И я понимал, что рано или поздно он порвет и со мной. Это лишь вопрос времени. У Гумбольта не было старых друзей, только бывшие. Это ужасно, когда от тебя отворачивается друг. Я чувствовал себя брошенным в туннель, в котором мчится экспресс. Остается только прижаться к стене или упасть между рельцами и молиться-молиться. Необходимо абсолютное спокойствие, чтобы сквозь внешнюю оболочку вещей проникнуть мыслью в их сердцевину. Как раз спокойствия мне и не хватало после этих воспоминаний о Гумбольте и его закидонах. Зато я вспомнил шутку которую он любил повторять в хорошем настроении после обеда за неубранным столом. В городском колледже Нью-Йорка преподавал философ Морис Коэн, ныне покойный. На занятиях какой-то студент однажды спросил «Профессор Коэн, как мне узнать, что я существую?» Старик ответил «А кто же задает этот вопрос?» «Мне захотелось применить...» ту ситуацию к себе. После того, как я заглянул в личность и биографию Гумбольта, будет правильно, если я загляну еще глубже в себя самого. Не стоит судить мертвого, ибо он не может ответить. Надо пойти с ним в ногу, поскольку мы равны, как двое смертных. Вы, конечно, догадываетесь, что я хочу сказать. Да, я любил его. И все же... «Смертный, смертному рознь». Я был автором модной бродвейской пьесы, сгорающим от стыда за нее. Я стал знаменитостью. Гумбольд же, свихнувшимся с анкюлотом, который с кучка кричащих полупяных дружков пикетирует театр, невольно подогревая интерес к спектаклю. В «Белой лошади» на Гудзон-стрит он запросто клал меня на обе лопатки. Однако в газетах, в колонке... Авторитетного Леонардо Лайонца мелькало имя Ситрин, а не Флейшер. Гумбольд задыхался от зависти. Настал мой черед вкушать плоды славы, зарабатывать кучу денег, получать мешки писем, пользоваться уважением влиятельных лиц, неустанно приглашавших меня на обеды у Сарди, слышать прозрачные намеки от надушенных дам в отдельных кабинетах, покупать только самые лучшие самые дорогие вещи, переживать невыносимо волнующие моменты всеобщего признания и чувствовать себя правым всегда и во всем. Я постоянно находился в поле высокого напряжения, как будто в руках у меня были провода, смертельные для обычных людей или гремучие змеи, которыми в религиозном экстазе манипулирует деревенские родивые.